тот -то вышел на свободу решил отомстить мне, Нэнси. Он напал на Ники, так как знал, что, нанеся удар моей дочери, моей девочке, он будет убивать меня постепенно, обрекая на мучительное существование. Линли заметил, конечно, мы не можем исключать такую возможность. И если, как вы сказали, у вашей дочери не было врагов, то остается единственный вопрос, у кого был мотив. Если вышел на свободу тот, кого вы упекли за решетку, Энди, то нам нужно знать его имя. О, Господи, да их были десятки. — В Ярде мы поднимем все ваши старые дела, но вы могли бы помочь нам, указав хотя бы приблизительное направление. Если в вашей памяти всплывает какое-то особое расследование, то вы существенно облегчите нам работу, перечислив причастных к нему лиц. У меня сохранились дневники. — Дневники? — спросил Ханкин. — Когда-то я подумывал, Мэйден иронично, словно посмеиваясь над собой, покачал головой. Я подумал выйти в отставку, заняться сочинительством, писать мемуары о собственной персоне. Но этот отель постоянно требовал внимания, и я так и не взялся за перо, хотя дневники остались. Если я загляну в них, то, вероятно, чье-то имя или лицо. Он слегка сгорбился, словно бремя ответственности за смерть дочери всей тяжестью легло на его плечи. «Ты ничего не знаешь наверняка». сказала Нэн Мэйден. «Энди, пожалуйста, не взваливай вину на себя». Ханкин сказал, «Мы проверим все возможные варианты, так что если... Тогда проверьте и Джулиана». Вызывающий бросила Нэн мейден словно решил доказать полицейским, что есть и другие подозрительные ходы, помимо тех, что ведут в прошлое ее мужа. Мэйден сказал, «Нэнси не надо». «Кто такой Джулиан?» спросил Линли. «Джулиан Бриттон», — сообщила им Нэн. «Он на днях обручился с Николь». Разумеется, Нэн ни в чем его не подозревает, но если уж полицейские будут собирать все сведения, то им понадобится поговорить и с Джулианом. Николь разговаривала с ним за день до того, как отправиться в этот поход. Она могла поделиться чем-то с Джулианом, даже показать ему что-то, что в итоге может открыть полицейским новые направления расследования. Линли подумала, что это вполне разумное предложение. Он записал фамилию и адрес Джулиана. Нэн мейден дала полную информацию». Ханкин со своей стороны погрузился в размышления. Он не промолвил больше ни слова, пока они с Линли не вернулись к машине. Знаете, все это, скорее всего, никуда не ведет. Он включил зажигание, вывел машину со стоянки и, объехав отель, остановился перед фасадом Мейденхолла. Под вялый урчание мотора он задумчиво изучал взглядом старое каменное здание. — Что именно? — спросил Линли. — Особый отдел. Мстители, явившийся из прошлой жизни. Слишком уж удобное объяснение, вам не кажется? Удобное? Странный выбор слова в применении к следственной версии и возможным подозреваемым, — заметил Линли. Если, конечно, у вас не возникла более достоверная гипотеза, — он глянул на отель. Кого вы подозреваете, Питер? Вы знаете Белогорье? — резко спросил Ханкин. Оно тянется от Бакстона до Эшбурна и от Мэтлока до Каслтона. Тут полно холмистых долин, пустошей, охотничьих лесных троп. В общем, все, что нас окружает, — он сделал рукой, — широкий жест, — это Белогорье, включая дорогу, по которой мы сюда приехали. И что? Ханкин развернулся на сиденье и в упор посмотрел на Линли. А то, что в этом огромном районе Энди мейдан ухитрился найти машину своей дочери, скрытую из виду за каменной придорожной стеной. Один, без всякой помощи. «Надо ли добавлять что-то к этому, Томас?» Линли посмотрел на здание отеля. Его окна, словно закрывающиеся глаза, отражали последние лучи вечернего света. «Почему вы не рассказали мне раньше?» — спросил он напарника —